И словно в ответ на это последнее желание она услышала его имя и подошла поближе к беседующим под предлогом того, что ей надо взять с подноса на столике бутерброд. Человек в лиловой одежде епископа говорил. «Нет, я думаю, теперь довольно долго лорд Азриел не будет доставлять нам хлопот». «И где, вы сказали, его держат?» «В крепости Свальборда, насколько я знаю, под охраной п а н ц е р б ь о р н о в Знаете, бронированных медведей. Страшные существа. Ему не сбежать от них проживи он хоть тысячу лет. В общем, я думаю, путь свободен, почти свободен». Последние эксперименты подтвердили мою всегдашнюю мысль, что пыль — это эманация тёмного начала, и мне слышатся отзвуки Заратустровой ереси, некогда считавшейся ересью. И если мы сможем выделить тёмное начало, свальберт, вы сказали, бронированные медведи — жертвенный совет». «Дети не страдают, я уверен в этом! Лорд Азриэл в заключении!» С Лиры хватило. Она повернулась и, двигаясь тихо, как мотылёк п а н т е л е м о н ушла в свою спальню и закрыла дверь. Шум вечеринки стал приглушённым. «Ну!» — шепнула она, и он снова превратился в щегла. «Ну что?» «Бежим!» — шепнул он. «Конечно. Пока тут столько людей, нас не сразу хватится». «Он заметит?» п а н т е л е м о н имел в виду Дэймона миссис Колтер. При мысли о золотом зверьке Лира похолодела от страха. «В этот раз я с ним сражусь!» — храбро сказал п а н т е л е м о н «Я могу меняться, а он не может!» «Буду меняться так быстро, что он меня не удержит! Увидишь, я его одолею!» Лира рассеянно кивнула. «Что ей надеть? Как выбраться незамеченной?» «Ты полетишь на разведку!» — прошептала она. «Увидишь, что путь свободен, сразу бежим!» «Будь мотыльком!» — добавила она. «Помни, как только отвернуться...» Лира приоткрыла дверь, и он выскользнул наружу темной тенью на фоне освещенного розовой лампой коридора. Она поспешно надела на себя все самое теплое и еще кое-что запихнула в одну из тех черных шелковых сумок, которые только сегодня были куплены в модном магазине. Миссис Колтер давала ей деньги, как конфеты. И хотя Лира тратила их, не скупясь, несколько с у в е р е н о в у нее еще осталось. И она с у н у л а их в карман темной волчьей шубы. Последним она завернула в черный бархат алитиометр. Неужели эта жуткая обезьяна добралась до него? Наверно. И, наверное, ей сказала, нет, чтобы спрятать его получше. На цыпочках она подошла к двери. К счастью, ее комната выходила в тот конец коридора, который был ближе всего к прихожей, а большинство гостей собралось в двух больших комнатах подальше. Оттуда доносились громкие голоса, смех, звон бокалов. Послышался тихий шум воды, спускаемой в туалете, а потом тоненький мотыльковый голос сказал ей на ухо. «Давай! Быстро!» Она выскользнула в коридор, оттуда в прихожую, и меньше чем через три секунды уже открывала дверь квартиры. Еще мгновение, и дверь тихо закрыта. И вместе с Пантелеймоном снова щеглом она сбежала по лестнице на улицу.